Глава 14. Можете рассказать нам, что произошло в ту ночь, когда пропала Дженни Маклин? Роберт положил фотографию на маленькую стопку фотокопии на столе, откинулся назад, сложил пальцы домиком, опустил на них подбородок. Мне тогда было 17. Я часто видел Дженни, обычно по пятницам, когда её мамаша Дорин Отправляла её в Рейнольдс за сигаретами. Пара недель ранее Джейни не потеряла там шарф, и я нашёл его под прилавком. Я знал, что увижу её снова, поэтому отнёс его в свой фургон и забыл о нём. На следующей неделе она вновь пришла за сигаретами. Сильно мило, так что я предложил подвести её до кувшина. На льду мне пришлось затормозить и я отбросила вперёд, она ударилась головой. Шарф ей вернул. она вытерла им кровь Рана была небольшая я повез ее в кафе неподалеку карлучи она до сих пор работает джей не замерзла и проголодалась я купил ей картошки а потом отвез в кувшин все это заняло минут 15 может быть 20 никак не больше шарф она снова забыла вот так он у меня и оказался вы помните «Во сколько высадили ее у кувшина?» — спросила Кейт. «Смутно. Это было 30 лет назад. Рейнольдс по будням закрывался в 6 Так что, полагаю, я высадил ее у кувшина где-то около половины седьмого». «Вы видели, как она туда заходила?» «Я высадил ее у входа. Помню, как оглянулся в зеркало заднего вида и увидел ее у двери паба. «В статье указано, что две недели спустя полиция нашла ее шарф у вас в спальне», — сказал Тристан. «Да, как я и сказал, она оставила его в фургоне, когда мы пошли в кафе, а потом снова забыла. Я сунула его в рюкзак, чтобы ей вернуть». «Жаль», — подумала Кейт, — «что в полицейских отчетах нет никаких подробностей того вечера». «Тогда вы видели Джейни последний раз?» — уточнила она. «Да. Я накормил её, дал погреться в фургоне и привёз в кувшин. Вот и всё. Я её и пальцем не тронул». «Думаете, её похитили по дороге в Пап?» — спросил Тристан. «Но это был вечер пятницы. В ковшин стекали столбы со всего Кингс-Кросса, чтобы пропустить стаканчик перед поездом. Дорога была оживлён, и помню, что за мной ехало много машин». «Разве вы сами не думаете, что в тот вечер ее в пабе или около него подобрал Питер Конуэй?» Кейт посмотрел на Тристана. «Его видели в кувшине в компании несовершеннолетних девушек за несколько недель до того, как пропала джинни сказал Тристан. «И разве это не в духе каннибала из девяти вязов? Он похищал девушек и избавлялся от тел». Роберт развел руками, как бы говоря, — Ну вот вам и ответ. — Что вы делали после того, как высадили Джейн? — спросила Кейт. — Кое-какую работу для молодежного клуба. — ответил он, указывая на фото с фреской. — У нас было несколько проектов, которые я должен был собрать и отвезти на... А, ...склад. — Вечером 23 декабря? — Да, вот зачем мне нужен был фургон. Я много чего делал для того клуба. И мебель перевозил, и бильярдные столы, и помогал с некоторыми проектами. Мы по большей части занимались искусством. Тем вечером вам кто-нибудь помогал? Нет, я был один. Хотел закончить с делами до Рождества и в праздники уже отдыхать. Посидел там до полуночи, а потом вернулся домой. Мама смогла дать мне алиби, только начиная с полуночи. что в тот вечер делали Форест и Роланд. Роланд был дома с родителями, Форест в Лондоне в каком-то клубе. «Вы живете один?» — спросил Тристан. «Да, мама умерла три года назад. Последние годы я был ее сиделкой». «Соболезную», — сказала Кейт. «Я недавно сделал ремонт, она завещала мне квартиру, да благословит Господь ее душу». — Почему полиция арестовала именно вас? — спросил Тристан. — Женщина в кафе «Золотая обжарка» в нескольких домах отсюда видела, как Джейни садилась в мой фургон. — Почему вы повезли Джейни в другое кафе, если в нескольких домах была «Золотая обжарка»? — спросил Тристан. Роберт помялся. — У нас, хозяином «Золотой обжарки», были свои счеты. За несколько месяцев до этого мы с ним поссорились. Полиция арестовала меня только после Рождества. До этого я сам туда пришёл как свидетель, потому что был одним из последних, кто видел Джейн. Они говорили с Фредом, Форестом, и с Роландом. Оба подтвердили, что я перевозил вещи. Когда полиция вас арестовала, он надул щёки и откинулся назад, будто давно об этом не думал, и теперь с трудом вспоминал. Кажется, в самом начале января. Газеты ничего об этом не писали. 21 декабря над Локербе была авиакатастрофа. И все местные новости были только об этом. Только когда Джейни рассказали национальные новости, полиция вызвала собаку-ищейку. Она отследила запах Джейни от газетного киоска до старой трубы на заднем дворе. Положа руку на сердце. Я до сих пор понятия не имею, почему. Шарф она уронила в магазине. Не знаю, может быть, Джек принёс туда её запах на обуви или ещё как-нибудь. Потом, несколько дней спустя, всё это показали по телевизору. Вот тогда женщина из золотой обжарки обвинила во всём меня. На полицию начали давить они решили выдвинуть теорию, что я убил Дженни. На несколько дней спрятал её тело в водопроводной трубе. а потом от него избавился или закопал. У них не было доказательств, не было тела, но при том, что у меня уже была судимость. — За что у вас была судимость? — спросила Кейт. Роберт отмахнулся, как будто эта глупая деталь ничего не значила. — Да все из-за этой В золотой обжарки. Я встречался с девчонкой. Она заодно встречалась с Винсом, ее хозяином. Я полез драться, она вмешалась, в итоге досталось ей. Положа руку на сердце, хотела греть его, но девчонка вызвала полицию, заступилась за Винса. В итоге мне впаяли домашнее насилие. Три месяца условно. Первое — правонарушение. Это было за несколько месяцев до истории с Женей. Адвокат сказал мне, чтобы я не переживал и что в суде это не будет иметь значения. Но этот адвокат был дерьмовый. Вообще не подготовился. Ну, я и сам вспылил, когда меня вызвали. В общем, присяжные признали меня виновным. «И вы отсидели восемь лет?» — спросила Кейт, внимательно наблюдая за ним. «Да, вскоре после вынесения приговора моя мама — да благословит Господь ее душу — начала работать над эпиляцией. Мне дали нового адвоката, на этот раз отличного, она сказала что ей шанс добиться отмены приговора потому что полиция так и не нашла тело это было обосраться простите охренеть, как долго но в декабре 96 -го года состоялся повторный суд а в марте 97 меня оправдали тело не нашли до сих пор повисла долгая тишина в гостиной было холодно кейт вздрогнула Ей захотелось натянуть пальто. «Как вы думаете, что на самом деле случилось с Дженни?» — спросил Тристан. «Ну, эта статья довольно интересная. Томас Блэк видел Питера Конуэ в кувшине с несовершеннолетними девчонками. Дженни и ее сестра бывали там каждую неделю. Она вполне могла стать его жертвой». «Вы действительно не обсуждали это с Форестом? Вы ведь дружили?» «Нет, я же вам сказал, с тех пор мы не общались. Это было давно. Фред Форест ушел, у него новая жизнь. Он всегда был амбициозным. Не знаю. Больше я ничему не удивляюсь. Может быть, Жене удалось сбежать. Она встретила какого-нибудь парня, радуется жизни, валяется на пляже. случались вещи «Или мы найдем ее тело», — сказала Кейт. Роберт улыбнулся. «Если так, то меня, может быть, реабилитируют наконец».